Глава 26. Дети. 1756 год, декабрь. 17. Государыня изволила поехать в царское село, их высочество Вараненбаум. 19. Возвратились из походу. 20. Датский посланник умер. 24. Сего месяца... В вечеру перед обедней я, величество изволила пожаловать сестре складень на шею, до да серги бриллиантовые, и сама изволила ей отдать. Имела или не имела Елизавета Петровна хотя бы одного своего ребенка? Этот вопрос до сих пор не дает покоя историкам и романистам. На все лады склоняются фамилии дворян Таракановых и Дарагантовых. То тут, то там мелькает ими загадочной монахини Досифей. Реже вспоминают о сенсационном открытии Дальона весной 1743 года молодой девушке, урожденной Шубиной, воспитанной некой мадам Йоганной и купцом-греком. Однако никто в упор не замечает девочки, о которой не заботилась, как о собственной дочери. Понятно, Императрица опекала не будущую самозванку, заслуженно угодившую в Петропавловскую крепость при Екатерине II, и не легендарную личность, спрятавшуюся по какой-то причине в монастырской келье. Правда, судьбой юной особы, заинтриговавшей французского посланника, царица интересовалась. Только с Шубиным маленькую незнакомку ничего не связывала. Звали ее Елизаветой. 17 мая 1743 года августейшая тезка взяла осиротевшую родственницу отец Осип Михайлович Ефимовской, племянник Екатерина I, ко двору Фрейлиной. Спустя шесть месяцев, 16 ноября, девятилетняя барышня удостоилась поощрения полного фрейлинского оклада. Она, естественно, не дежурила возле госпожи наравне с девицами взрослыми, хотя деньги исправно получала. Это исключение не нравилось тем, кто каждое утро поднимался на второй этаж Зимнего дворца и целый день проводил рядом с первой дамой государства. Ситуация осложнилась, когда число малолетних придворных и ждевенок увеличилось, пришлось решать проблему по существу. И 30 мая 1752 года противоречие устранили. Отныне несовершеннолетним фрейлинам полагалось платить по 200 рублей в год. Причем закону придали обратную силу и по той же ставке рассчитались со всеми действующими фрейлинами, жившими при дворе до поступления на службу. Старшей среди них была Прасковья Григорьевна Бутакова, у которой в те дни стаж проживания во дворце достиг 8,5 лет. Именно сестре братьев-пожей больше, чем кому-либо другому, симпатизировала всесильная русская государь. Мадам Еганна Петровна Ноли познакомилась со второй воспитанницей, дочкой камер-юнкера цесаревны Григория Ивановича Бутакова, 16 октября 1743 года. 31 октября к итальянке привели третью девочку, 13-летнюю Матрёну Павлу Балк. Так в России появился придворный девичий пансион. Мальчики сюда подали крайне редко, прообраз знаменитого Смольного института. Учреждение мадам ноли пополнялось сиротами постепенно. К весне 1745 года в нем проживали также племянницы Разумовского, дети офицеров Танского и Козлова, всего около десяти человек. Малышей и подростков разместили в трех покоях первого этажа Зимнего дворца и прикрепили к каждому служителей, либо вольных, либо крепостных. За Елизаветой Ефимовской ухаживала девка вольная Мария Иванова, за Прасковью Бутаковой турчанка Любовь Михайлова, за Козловыми их дворовые люди. По достижении 14-15 лет девочки покидали придворный интернат. Кого-то императрица жаловала во Фрейлины, Других в камеры юнфоры, а кто-то просто без щенов продолжал жить в дворце до замужества. Список выпускниц Яганной Петровны открыла Матрена Балк, перебравшаяся в соседние фрейлинские комнаты под присмотром Адам Шмидт. Там она воссоединилась с сестрой Марией Павловной, исполнявшей фрейлинскую должность с октября 1743 года. Обе девушки удостоились славы первых красавиц двора, особенно Мария на которую сразу же положил глаз 36-летний маршал Нарышкин. шестнадцатилетняя избранница ответила Семену Кирилловичу взаимностью, и 2 февраля 1746 года они обвенчались в церкви Зимнего дворца, став, похоже, несмотря на разницу в возрасте счастливой супружеской пары. Матрена Павловна вступила в брак 29 января 1749 года тоже по любви, пленив во время забав на качелях в царском селе молодого камергера Сергея Васильевича Салтыкова. Но, увы, этот союз оказался неудачным. По-видимому, решающую роль в разрыве отношений между ними сыграла связь мужа с великой княгиней Екатериной Алексеевной. Впрочем, определенную долю вины за амурные свидания юного щеголя с женой наследника престола надо приписать Бестужеву Елизавете Петровне, которых очень беспокоило отсутствие ребенка у великокняжеской четы после долгого периода совместной жизни. Только данное обстоятельство вынудило царицу не препятствовать Адюльтеру в собственном дворце, за что виновников обычно ожидалось суровое наказание. Например, Марию Родионовну Кошелеву с позором уволили из Фрейлин за любовную интрижку с Николаем Наумчим Чоглоковым. Не заступить за супруга двоюродной сестры императрицы, тот бы последовал за любовницей с треском, слетев с поста уэбберго малого двора, а так ведь можно ловила с словесной хлабучки. Елизавета Петровна не давала спуску тем, кого увлечала в любовных изменах, однако браком по любви неизменно покровительствовала, даже если близкие ихние люди выбирали себе в спутники малоприятных елиц. Весной 1743 года Михаил Петрович бестужев Фрюмин надумал жениться. Желание вполне нормальное для холостяка обергов маршала. Тем не менее, брат жениха встретил его планы в штыки. Вице-канцлер возражал не против брака как такового, ему не приглянулась невеста. Анна Гавриловна Ягужинская, врожденная Головкин. Сестра опального министра принцессы Анны Леопольдовны откровенно сочувствовала свергнутой правительнице, и младший из Бестужевых опасался, как бы увлечения Михаила не подорвало доверия между ними и царицей, едва установившейся в конце минувшего 1742 года. Но влюбленный не слушал разумных доводов и настаивал на своем. Императрица отнеслась к капризу сановника спокойно, более того, в апреле сама обменяла кольца на новобрачном при сговоре, в мае сыграли свадьбу, два месяца спустя семья распалась. 26 июля на даче под Петергофом, где отдыхали Бестужевы, появились солдаты. Жену и старшую дочь Ягужинской Анастасию арестовали, мужу велели задержаться в загородной усадьбе на неопределённое время. Добровольно-принудительное заточение в деревне затянулось до ноября, когда осенью обергов-маршал обрел свободу, его дрожайшая половина была уже далеко от Петербурга, на пути в Якутск, место ссылки. Историки любят рассказывать о деле Лопухиных, жалеют несчастных узников, возмущают сковарством листока, сочувствуют попавшему под удар вице-канцлеру. А еще упрекают императрицу за месть красивой соперницы Лопухиной. В общем, считают расправу с болтушками и болтунами необоснованной и чрезмерно жестокой. Одно им объяснить не под силу. Почему после двух знатных дам никто больше не стал из-за ропота или брюзьяни героем громкого судебного процесса? Неужели Россия так быстро обеднела красивыми женщинами, от которых завистливая дочь Петра Великого могла бы избавиться с помощью дыбы и застенка. Между тем, хотя современники, в частности леди Рондо, и признают Наталью Федоровну красавицей, правда, если взглянуть на растиражированный во многих книгах портрет Лопухиной, то с этим мнением трудно согласиться, не стоит забывать, что Елизавета Петровна на целых десять лет младше ее в 1743 году 33-летняя императрица в расцвете и сил, в отличие от сердечной подруги Карла Левенвольда, перешагнувшей сорокалетний рубеж. Посему царица вряд ли имела основание ревновать к красоте генеральши и, несомненно, изумившие всех репрессии вызваны не дамской, а политической конкуренцией. Причем сюжет и интриги развивался на редкость драматически. Не будь рокового стечения обстоятельств, ни Лопухина, ни Бестужева не пострадали бы. Но стремление листока убрать с дороги вице-канцлера расчистило путь беде, а дружба двух дам с австрийским посланником Антонием Боттой обрекла их на испытание. Лейб-медик, вероятно, плохо изучил характер государни. Его попытка дискредитировать братьев Бестужевых, обвиняя словоохотливых сплетниц в антигосударственном преступлении, не сулила ему ни единого шанса на успех. Елизавета столь долго присматривалась к кандидату на роль русского решелье, не для того, чтобы отречься от талантливого министра по первому наговору. Напрасно листок добился позволения истязать женщин. Алексею и Михаилу Петровичам изначально ничего не грозило, какие бы сведения не раздобыл от измученных узниц энергичный следователь. В отличие от безорукого врача, императрица, прочитав откровение подвыпившего Ивана Лопухина, Сразу уловила, где кроется подлинная опасность, в приятельских отношениях дам с отозванным на родину цесарским резидентом. В тот период Австрии как воздух был нужен союз с Россией для более эффективного противостояния агрессии прусского короля и французским набегам на Нидерланды. Черь Петрова, однако, без предварительного анализа международной ситуации не торопилась вступать в альянс. Пауза, затягиваясь, держала Марию Терезию в напряжении. Королева боялась, что легкомысленная царица клюнет на щедрые авансы Фридриха II и пойдет у него на поводу. В то же время маркиз Ботта, накануне падения Анны Леопольдовны, сумел склонить правительницу на сторону Венского двора. Возвращение принцессы Мекленбургской к власти посредством австрийских интриг гарантировало Вене безоговорочную российскую военную и дипломатическую помощь. Антоний Ботта вполне мог по указу свыше заняться составлением заговора, заманивая в сети двух русских аристократок Лопухину и Бестужеву. Судя по пьяной исповеди подполковника Лопухина и допросам арестанток, Ботта действительно что-то замышлял. Возможно, сиятельные подруги не лгали, когда признавались в попытках охладить пыл предприимчивого маркиза, но возникла проблема. Как пресечь вероятную подготовку мятежа, о которой практически ничего не известно? Ведь бот уже перебрался на новое место службы в Берлин. Елизавета Петровна оказалась на распутии. Либо она понадеется на фортуну, а вось пронесет, либо превентивным ударом парализует закулисную возню австрийцев. Государу не предпочла не уповать на удачу. Это означало, что Наталью Федоровну и Анну Гавриловну осудят шумом и скандалом, после чего обе отправятся на поселение в Сибирь. Параллельно российский дипкорпус за границей получит задание развенчать коварство и наглость маркиза Ботты. Тогда Марии Терезии придется оправдываться. Всякое желание покровительствовать тем или иным претендентам на российский трон у нее пропадет, по крайней мере, на ближайшие годы. 31 августа 1743 года Лопухина и Бестужева вошли на эшифот. По совершении экзекуции женщин повезли в ссылку. Государство развернуло крупную кампанию в Европе по обвинению Ботты в организации переворота в пользу Анны Леопольдовны. Брауншвейское семейство эвакуировали из Лифляндии в центральной области России. В результате Марии Терезии довелось изрядно потрудиться, чтобы обелить себя и загладить грехи неловкого министра. Перспектива австрийского вмешательства в российские династические споры перед Елизаветой больше не маячила, но за спокойствие собственное и тишину в государстве императрица заплатила несколькими искалеченными судьбами соотечественников. В будущем самодержец старался избегать подобных коллизий, а в сентябре 1743 года она столкнулась с печальным последствием политической целесообразности. В доме Ягужинских при живой матери сиротами остались три девицы и один мальчик. Старшая, совершеннолетняя Анастасия, освобожденная из-под домашнего ареста, в придирчивой опеке не нуждалась. Напротив, средняя дочь Мария, и младшая и дочь Анна без постоянного присмотра взрослых обойтись не могли. И уж, конечно, нельзя было пустить на суматек воспитание двенадцатилетнего сына Павла Ивановича и Анны Гавриловны Ягужинских Сергея. Царица лично позаботилась об условиях быта, гувернерах и образовании детей, поражённых в правах бессужбы. Наиболее пристальное внимание... Государня уделила обучению различным наукам подрастающих потомков первого генерал-прокурора. Прежде всего, разумеется, ее волновали успехи Сергея Палчи, хотя просвещение девочек она тоже не забывала. Система российского образования в царствовании Елизаветы Петровны покоилась на двух китах. Нет, тот, кто подумал об Галломане ошибся, друзья Ивана Ивановича Шувалова очень бы удивились, услышав о повальном увлечении их сверстников французским языком, да как бы с легкой руки императрицы. Главный меценат империи не приминул бы заметить, что государыня если патронировала какому-либо наречию, то в первую очередь русскому, но никак не французскому. А господин Воронцов поведал бы для наглядности о неизменном правиле переводить все депеши и бумаги, адресованные августейшей особи сыноземного на родной российский язык. В случае необходимости срочно ознакомить Елизавету с той или иной реляцией, укоренилась такая практика. Императрица, прочитав документ с немецкой вязью или французскими оксангравами, притворялась непонимающей, и приказывала он ее перевести и прислать к ней заново, после чего подчиненные канцлера задерживались на службе по час до глубокой ночи, оттачивая навыки транскрипции иноязычных текстов. Одним словом, не французский, а русский язык доминировал в ту эпоху в дворянском сословии России, о чем наглядно свидетельствует отрывок из депеши-австрийца Розенберга от 5-16 января 1745 года. Я с начала пребывания моего в России больше четырех домов не знаю, а именно канцлера для дел, госпожь Воронцову и Чоглокову и принца Гомбурского. Когда я к семь двум дамам, может быть, в месяц однажды приезжал, то я их заставал в три сет играющими в российской компании. По учинению первых комплиментов они стали по-русски говорить, а я зевать. Немного спустя уезжал. Немецкий язык уверенно занимал второе место, французский — третье, и только к концу пятидесятых годов последний немного потеснил конкуренты из Германии. Перечисленная выше троица сформировала первую несущую опору русского образования как для мальчиков, так и для девочек. Русский являлся основным языком общения, Немецкий помогал изъясняться с уроженцами Прибалтики, Пруссии, Австрии, Саксонии, Баварии, Ганновера и так далее, служивших повсюду в империи со времен Петра Великого и Анны Иоанны. Французский имел ключевое значение для получения технического и гуманитарного образования. В сочетании с ним обычно работал второй базовый принцип русской дворянской школы «Индивидуальное изучение специальной литературы» под наблюдением профессионального педагога. На полках библиотек и на книжных прилавках чаще подались французские печатные труды по математике, фортификации, военной тактики и стратегии, истории, географии, философии, юриспруденции, отчасти по физике. Лишь в области медицины и естественных наук преобладали книги на латинском, четвертом по популярности языке русского дворянства. Стиль преподавания в общих чертах совпадал везде. Во-первых, детей учили русской грамматики и правописанию, затем приступали к языкам немецкому, французскому, латинскому. Освоив выбранные диалекты, отпрыски вместе с учителем или самостоятельно брали в руки книги по соответствующим наукам. Но и иные наставники убеждали родителей совмещать зубрежку латиницы с уроками по главным предметам — Примечательный разговор произошел в феврале 1744 года между британским консулом Яковом Вульфом и ассессором юстиц коллегии Христофором Мэдером. Кабинет секретарь Иван Черкасов, уехавший из государства в Москву, поручил попечению обрусевшего англичанина родных сыновей. 11 Николай в ту зиму учил французскую вокабулу. Пятнадцатилетний Александр упражнялся в латинском и французском. Консул спросил у собеседника, насколько эффективен принятый в семье черкасовых способ обучения. Асессор отозвался о нем критически, зацикливаться на языках вредно, так о наук наскучит молодым людям. Можно для забавы начать понемногу знакомить ребят с географией и историей. Позиция офицеров-педагогов сухопутного кадетского корпуса ничем не отличалась от мнения господина Медера. Они отвлекали воспитанников от штудирования немецких слов и грамматики уроками рисования. Например, кадет Никита Афанасьевич Бекетов, один из несостоявшихся фаворитов Елизаветы Петровны, попал в корпус 6 ноября 1742 года, 12 лет и в тот же день приступил к изучению немецкого языка и правил тушевания ландшафтов и картушей. За французскую азбуку юноша взялся 30 декабря 1743 года. К тому времени он уже около восьми месяцев занимался геометрией с фортификацией и свыше месяца истории и географии. Его ровесник Григорий Кичарлов, будущий гофмаршал Екатерины Второй, Записался в кадеты 8 марта 1743 года, начав тоже с немецкого и рисования. Правда, погрузиться в мир французских артиклей и глаголов подросток пожелал уже через 7 месяцев, 26 октября, отсрочив базовые науки: историю, географию и геометрию до 24 мая 1745 года. 12-летний Александр Мещерский в день зачисления 2 марта 1742 года сходу нагрузил себя и немецким, и французским. 9 августа 1743 года князь созрел для истории и географии, 15 декабря 1743 года для латинского языка, 24 мая 1745 года для геометрии, а 17 января – 1706 года для логики и натуральных прав. Сиятельного ровесника перещеголял Карл Христофор фон Унгерн, который 22 марта 1742 года стартовал с рисования французского русского истории, географии и танцев. 25 января Борона заинтриговала геометрия с фортификацией 17 ноября 1743 года. «Политика с натуральным правом» 31 января 1746 года подошел черед логики и права гражданского. Изложены выше хроника красноячивые свидетельства широкого распространения индивидуальных программ не только в домашних условиях, но и в специальных учебных заведениях. Никого не выравнивали по одной линейке. Не вынуждали сидеть за портой от звонка до звонка ровно 10, 11 или 12 лет. Наоборот, курсанты сами решали, когда и за какую науку приниматься. А покидали воспитанники корпус армии или гвардии офицерами сразу же по получении требуемых знаний, не дожидаясь отстающих однокашников. Никита Бекетов конспектировал лекции, читал пособия и рисовал ландкарты 8 лет с 1742 по 50-й годы. Адам Алсуфьев Корпел на тем же 7 лет, с 1732 по 39 годы. Его брат Петр 4,5 года, с 1732 по 1736 Андрей Ефимовский тянул кадетскую лямку 9 лет, с 1731 по 40-й. Иван Гендриков тоже 4,5 года, 1732-36 годы. Генерал Михаил Каменский одарил курс наук за два с половиной года, 1753-56, дипломат Николай Хатинский за пять лет, 1751-1756 год. Описанная выше система образования сложилась еще при Анне Иоанновне. Елизавета Петровна не имела причин портить хорошо отлаженный механизм какими-либо улучшающими его новшествами. Она лишь не забывала повторять педагогам того или иного опекаемого ей отрока, чтобы те старались обучать его французскому и немецкому языкам, танцевать и рисовать, смотря в которой науки он охоту и понятия оказывать будет. Среди тех, кто по высочайшей воле посещал преподавателей во дворце Меншикова, были Петр и Алексей Бутаковы. Императрица командировала мальчишек на Васильевский остров перед самым отъездом в Москву в январе 1744 года с наказом освоить немецкий язык. В лексикон французский брать, как полагалось, вникли позднее. В кадетском корпусе говорить по-немецки и по-французски учили профессионалы. В домашней обстановке иностранные языки детям втолковывала более разношерстная публика встречались в авантюристы искатели счастья но в целом гофмейстры соответствовали занимаемой должности хотя часто им приходилось весьма туго жан бортоломео де Сарати сменил за десять лет четыре семьи около года иноземец натаскивал в немецком французском итальянском и латинском языках в истории с географией дитору капитана флота матвея Васильевича ржевского потом два года жил у михаила михайловича салтыкова пока вельможа не уехал в деревню. Последовать за ним в провинцию учитель не захотел, и в марте 1745 года нашел себе нового патрона, князя Михаила Васильевича Голицына. Почти четыре года он провел среди княжеских отпусков, но нерегулярные выплаты жалования побудили наставника опять искать место. На три с половиной года гувернер обосновался в доме Александра Александровича Черкасского, У князя сочинил учебник по французскому, немецкому и итальянскому диалектам. Из-за него же поссорился с главой семьи. Его сиятельство объявил труд фамильной собственностью и отверг притязание автора на копию с рукописи. Пришлось выйти от заносчивого хозяина. За работу господину Саратию наниматели платили от 250 до 320 рублей в год. Выделяли комнату коляску, пары летом и сани зимой, свечи, дрова, питание давалось с господского стола, три блюда в обед и ужин. Похожие условия выторговали себе супруги жан Батист Шарпантье и Анна Катерина Ле 1 октября 1756 года. Они обязались за годовой оклад в 250 рублей плюс 110 рублей на платье обучать детей Камергера Ивана Ларионовича Воронцова французскому, латынскому языку, вначале писать, читать, арифметики, геометрии, историю, географию и проточьим наукам. Сверхжалование гувернеры попросили обеспечить их квартирой, слугами, свечами, дровами, каретой, запряженной парой, а кушать пожелали вместе с семьей Воронцовых. Рабочий день у них протекал так. Рано утром Жан Шарпантье и Анну Ле Пренс, опрятно одевшись, приходили в детскую и, седя за столом, беседовали и пили чай с сыновьями и дочерьми и Камергер. Затем начинались уроки, которые завершались вечером, прерываясь на обед в гостиной с чашкой кофе по окончании трапезы и послеобеденный отдых на час или два в апартаментах молодежи. Визиты учителей со стороны... Прогулки на свежем воздухе и поездки в гости Воронцовы-младшие совершали, разумеется, под наблюдением этой супружеской пары. Приятно листать интересные книги в уютной домашней библиотеке, полезно послушать лекцию знатока-офицера в кадетском классе, но бесспорно лучше хотя бы один раз увидеть воочию ансамбли Версаля, Эскориала, Ватикана, укрепление Вобана в Лиле или Дюнкерке, каналы Амстердама и Венеции, смотр прусских полков под Здами, дебаты вигов и тори в Лондоне или шляпы и колпаков в Стокгольме, подняться на склон Везувия, побродить среди руин Помпеи и Блестяпля или развалин Колизея в Риме. Поэтому многие дворянские дети ехали за знаниями и впечатлениями в Европу. Александр Иван Иванович Черкасовы в 1753-56 годах стажировались в Кембридже. Александр Григорьевич Строганов, Андрей Михайлович Голицын, Борис Михайлович Салтыков в то же десятилетие донимали вопросами профессоров Женевы. Земляки Алексея Григорьевича Разумовского облюбовали Кильский университет. В нем, например, учились сын Николая Ханенко и племянник камердинера Степана Корновича, А придворный священник Василий Баранович в июне 1756 года отправил своих двух племянников в Лейпциг.